Глава 12. «Так мы с тобой не выспимся». Он легонько провел пальцем по контуру прекрасной груди, любуясь ее телом в лунном свете, струившимся из окна. «Мне много и не нужно. А ты еще успеешь поспать, когда я уйду. У тебя поезд только в полдень. Я тебя поблагодарила за то, что ты помогаешь нам спасти Ури». К чему слова, когда есть другие способы. «А кто такой Ури и почему он так важен?» «Сам по себе он не так уж важен». Важно, что произойдет, если безопасность узнает, кого они взяли. У него легенда «Итальянский моряк». Легенда хорошая, но рано или поздно они узнают, что это фальшивка. Тогда допросы пойдут всерьез, и уже ничем нельзя будет помочь. Они обязательно дознаются, что он израильтянин. И что тогда? Тогда катастрофа. Внешняя политика нашей страны требует строгого невмешательства. Никаких контактов, кроме официальных каналов. Но некоторые из нас во внешней разведке смотрят на это по-другому. По долгу службы мы обязаны знать, что творится вокруг, чтобы защитить свой народ. И когда мы увидели, на что похожа ваша жизнь, трудно стало хранить нейтралитет. Нам было приказано не вмешиваться, да мы и сами понимаем, что любое вмешательство – это угроза нашей Родине. Но все-таки вмешались. Просто невозможно стоять рядом и ничего не делать. Я стоял рядом и ничего не делал всю жизнь. Но ты же не знал. Сара приложила палец к его губам и прильнула к нему всем телом. А теперь ты кое-что делаешь. «О да, теперь, конечно», – прошептал он, обнимая ее, и заглушил поцелуем ее смех. Когда Сара одевалась, собираясь уходить, Ян лежал и молча смотрел на нее. Ему казалось, что теперь он уже не сможет заснуть, однако заснул. А когда проснулся, сиял яркий день, и свирепо хотелось есть. Завтрак не посрамил в шотландской кухне, копченая рыба была превосходна. Ян чувствовал себя в прекрасной форме и, одеваясь, насвистывал. С момента приезда в Шотландию его жизнь больше похожа на отпуск, чем на отчаянную попытку спасти чью-то жизнь, а может быть и целую страну. Но пока были только слова, действительность еще не обрушилась на него. Поездка в дребезжащем и лязгающем поезде ничуть не изменила его настроение. Среди пассажиров было несколько местных жителей, но явное большинство составляли отдыхающие лыжники, заполнившие вагоны многоцветием одежды и весельем. Из рук в руки передавали бутылки. Люди входили и выходили на каждой станции, и вряд ли кто-нибудь обращал внимание на Яна, в этой дорожной суете. Ближе к вечеру небо потемнело, посыпался мелкий снег. Это слегка подпортило Яну настроение, а когда он забрал в из багажного вагона свои мешки и лыжи, жгучий ветер выдал из него последние остатки веселья. Вот-вот начнется их отчаянное предприятие. Связного он заметил сразу. Темное пятно среди пестрых, ярких спортивных костюмов и курток. Ян бросил поклажу на снег и опустился на колено, якобы застегивая крепление. Поднявшись, Пошел мимо станции, следуя за могучей фигурой связного. Сначала вдоль дороги, потом в лес, по протоптанной среди деревьев тропе, и вышел на поляну, которую не было видно со стороны дороги. Связной его ждал. Как мне тебя называть? спросил он, когда Ян подошел ближе. Бил. Ага, а я Брекли. И это не подпольная кличка, и мне плевать, если кто об этом знает. Я свой срок оттянул и глаз там оставил, чтобы никто не сомневался. Он ткнул пальцем в черную повязку. Ян рассмотрел сморщенный шрам, пересекавший щеку и лоб и уходивший подвязанную шерстяную шапку, натянутую почти до бровей. «Они уже много лет хотят при конте старого Брекли, но не получается пока. Мерзнешь? Не очень. Это хорошо. А если бы и мерз, все равно. Пока не стемнеет, машина не придет. Ты про трудовые лагеря что-нибудь знаешь? Мало, почти ничего. Знаю только, что они существуют». Услышав этот ответ, Брекли хмыкнул и кивнул головой потом вытащил из кармана плитку прессованного табака и откусил. «Как раз этого им и ими надо», – жуя табак, он говорил не очень внятно. «Если ты не такой, как все, тебя, значит, сюда. Может, и на 10 лет лес валить. Для здоровья полезно, если только караульщиком поперек не станешь. А то вот», – он снова ткнул пальцем в повязку, – «или еще похуже. Можешь и вовсе жизни лишиться, им плевать. А когда срок оттянешь, оказывается, что тебе еще такой же срок надо отработать здесь же, на поселении». Чтобы дымком не баловался, значит. А работы-то и нету, кроме как овец спасти. Вы там, ты уж меня прости, ваша честь, небось любите кусочек мяса заживать, верно? А здесь у злосчастных пидорасов все задницы напрочь отморожены, чтобы вам того места досталось. Так что десятка в зоне, да после еще столько же при овцах. Большинство и не возвращается обратно на юг. А теми хорошо, у них, лишь рыло не замараны, могут, значит, и на юге оставаться. Хорошую систему придумали, отлично работает. Он сплюнул. На снегу расплылось большущее коричневое пятно. «А бежать нельзя?» – спросил Ян. Становилось холодно, и он начинал притопывать, чтобы хоть как-то согреться. «Из зоны выбраться можно. Там пара не так колючки, всего и делов. А что дальше-то? Вокруг не души. На дорогах патрули, в поездах тоже. Выбраться на волю не штука, а вот остаться на воле. Вот тут и входит в дело старый Брекли с ребятами своими. Мы уже свое отсидели, теперь на свободе. Но с Нагорья, значит, нам дороги нету». Они думают, пока мы здесь, так от нас никаких хлопот. Но если кто через забор пролазит, то сразу к нам. Так что хлопот от нас порядком. Потом мы беглых отсюда переправляем на юг, как по подземке. Передаем их вашим. Нынче вам какой-то особенный понадобился, из камеры аж самой безопасности. Не просто это будет. Я подробности не знаю. Я знаю. В первый раз нам пушки дали, прежде не случалось. После такого дела тут все надолго заглохнет. Как только достанем того мужика, разбежимся по своим фермам и заляжем надолго. Чуть башку высунешь, сразу снесут. Небось важная птица. Важная. Вот и я так слыхал. Давай-ка карту глянем, пока совсем не стемнело. Мы теперь вот здесь. Он ткнул большим пальцем. На пальце шрам. Как стемнеет, поедем примерно вот сюда. На карте не видать, но тут у них охранная полоса. Дальше пешком, чтобы не разобрать в темноте, лось или олень. Да они не смотрят. Им важно, чтобы оттуда во никто, а туда пожалте. До сих пор еще не находилось дураков, чтобы в зону прорываться. Мы на снегоступах пойдем, а ты на своих модных лыжах? Да, мне на них удобнее. Ну, как знаешь, кореша вашего вытащим на нартах, так быстрее будет. Потом обратно на вездеход, назад на дорогу, вездеход в озеро, а сами по домам, и шито-крыто. Вы ничего не забыли? Никогда. Он так дружески хлопнул Яна по спине, что тот едва устоял на ногах. Здесь, где лыжники дорогу переходят, как раз много следов. Даже если нового снега не будет, они все равно не смогут твой след взять. Следов тут навалом и во все стороны. Так что ты с другом вали на запад. У вас будет по крайней мере 8 часов темноты, а то и все 10, пока вас начнут искать. На это время вы их обгоните. А может, они за вами и не пойдут. Не догадаются. Буду думать, что он где-то тут схоронился. Или двинулся на юг. Или наоборот, на север, по железке или по шоссе. Этот маршрут новый. «Умный маршрут, по правде сказать. Так что должны вы уйти. Хотя, когда беретесь до озера на Эверлох, вот там патрули будут. Ладно, мы постережемся». «Молодец, не дрейфишь», — похвалил Брекли. Потом глянул на темнеющее небо, подхватил второй рюкзак и лыжи. «Пошли, пора двигать». Вечерние сумерки спустились в ночной мрак. Стоя среди сосен возле дороги, Ян промерз насквозь. Невидимые снежинки таяли на лице, и он едва смог сдвинуться с места, когда Брекли потянул его навстречу фарам, медленно приближающимся по дороге. Тёмная машина остановилась, дверь распахнулась, и чьи-то руки втащили их внутрь. «Ребята, это Бил, сказал Брекли. Раздалось приветственное бурчание. Людей видно не было. Брекли больно ткнул Яна под ребра локтем. «А это вездеход. У лесников угнали. Слишком часто нельзя. Они зверяют и переворачивают всю округу. Они еще не так озвереют, когда найдут его в озере по весне». Но на этот раз надо было, для скорости. В машине работал отопитель, так что Ян слегка оттаял. Брекли вытащил и включил фонарик. Ян разулся, растер омертвевшие ступни и натянул шерстяные носки и лыжные ботинки. Не успел он их зашнуровать, как машина остановилась. Похоже, здесь каждый знал, что делать. Никаких распоряжений Ян не слышал. Люди быстро попрыгали в сугроб, проваливаясь по пояс, и стали подвязывать к ногам круглые медвежьи лапы снегоступов. Первые двое сразу же ушли, таща за собой нарты из арсенала горных спасателей с какой-то казенной белой надписью. Наверняка тоже краденные. Ян надел лыжи и быстро пошел за своими спутниками, удивляясь, как они находят дорогу в заснеженной тьме. «Держи», — сказал Брекли, остановившись так резко, что Ян едва не налетел на него. «Дальше ты не пойдешь. Возьми и жди здесь». Он сунул в руки Яну портативную микроволновую рацию. «Если кто-нибудь пройдет мимо и увидит, что проволока перерезана, Ты на глаза не лезь, спрячься в соснах. Нажмешь вот эту кнопку и предупредишь нас, будем другой дорогой выходить. А теперь забирайся подальше в лес, мы тебя по радио найдем. Раздалось несколько металлических щелчков, резали колючую проволоку. Ян остался один. Совсем один. Снегопад прекратился, но луна была закрыта облаками, и ночь оставалась темной. Столбы колючего заграждения терялись во мраке справа и слева. Вдоль ограждения тянулась расчищенная полоса. Ян укрылся под ветвями деревьев и стал шагать взад-вперед, чтобы не замерзнуть, время от времени поглядывая на светящийся циферблат. Интересно, далеко ли иметь и сколько времени может занять этот поход? Прошло полчаса. Бесконечно медленно тянулся, бесконечно долгий час. Нервы Яна были натянуты так, что казалось, вот-вот порвутся. Внезапно он подпрыгнул от страха и едва не упал. Какие-то темные тени двинулись между деревьями в его сторону. Оказалось, олени. Учуя запах человека, они испугались еще больше, чем он. Прошло почти 90 минут. Снова показались какие-то тени. Ян едва не включил рацию, но тут разглядел, что они тянут за собой нарты. «Отлично все получилось», — прохрипел Брекли тяжело дыша. Им пришлось всю дорогу бежать. Без пушек обошлись ножами. Порешили с полдюжины этих ублюдков. «Кореж твой здесь в порядке, хоть его и побудскали маленько. Давай, бери веревку и тащи, а то мои ребята уже умучились». Ян схватил веревку, перекинул через плечо, привязал конец к поясу и потянул. Нарты легко скользили, и Ян пошел вперед широким шагом, быстро догнав и перегнав остальных на снегоступах. Скоро он поравнялся с Брекли, шедшим впереди всех, и притормозил. Через несколько минут они уже были у вездехода и загрузили нарты через заднюю дверь. Приглушенно рявкнул двигатель, и едва последние из команды забрались в машину, вездеход рванулся с места. «У нас, по крайней мере, полчаса, а то и час», сказал Брекли, отняв флягу с водой от губ и передавая ее остальным. «Всю охрану возле изолятора перебили, ну и будет потеха, когда их найдут». «У них сейчас другие заботы, есть чем заняться», — сказал кто-то. Раздался одобрительный ропот. «Мы там несколько складов подпалили», — объяснил Брекли, — «чтобы маленько отвлечь тех ублюдков». «Не соблаговолит ли кто-нибудь меня развязать?» — спросил человек на носилках. Вспыхнул свет. Ян развязал лямки, державшие ури, и стал разглядывать своего подопечного. Тот выглядел молодо, пожалуй, ему и 30 нет, черноволосы, глаза глубоко ввалились. «Что будет следующим номером нашей программы?» — спросил он. «Вы пойдете со мной», — ответил Ян. «На лыжах ходить умеете?» «На снегу не пробовал, на водных лыжах катался». «Это прекрасно. Мы с гор спускаться не будем, пойдем по равнине. У меня здесь одежда для вас». Звучит заманчиво. Урисел его белодрожь. Одет он был только в тонкую серую арестантскую робу. Я бы сел на скамью, если кто-нибудь руку подаст. Почему?» И она вдруг ударила волна холодного страха. «Эти сполочи», — Ури упал на скамью, — решили, что я говорю недостаточно быстро, даже с помощью итальянского переводчика, ну и приняли кое-какие меры, чтобы меня поторопить. Он поднял со смятого одеяла ногу, черную от засохшей крови. Я наклонился поближе и увидел, что все ногти на пальцах сорваны напрочь. «Как можно ходить с такими ногами, не говоря уже о лыжах?» Я не знаю, будет ли вам легче, сказал Брекли, но те, кто это сделал, уже трупы. Ну, ноги все равно болят, но на душе гораздо легче, спасибо. Мы и о ногах позаботимся, сказал Брекли. Тут у меня для такого случая он вытащил из-за пазухи плоскую металлическую коробку и открыл. Вынул оттуда одноразовый шприц и сорвал предохранительный колпачок. Люди, которые мне это дали, сказали, что один укол снимает боль на 6 часов. Никаких, значит, побочных эффектов, а упаковка очень сподручная. Он прижал шприц к бедру Ури, игла проткнула тонкую ткань, и капсула с лекарством медленно опустила под давлением сжатого газа. Тут еще 9 таких осталось. Он передал коробку Ури. «Спасибо тому, кто об этом подумал. Пальцы уже занемели, не болят больше. Везде ход трясло, и Яну пришлось помогать Ури одеваться. Потом тряска кончилась. Машина выбралась на дорогу и поехала быстрее. Но через несколько минут снова свернула в лес. «Опять контрольный пост», — объяснил Брекли. «Надо объехать». «Я понятия не имел, какой у вас размер ноги», — сказал Ян. «Поэтому купил три пары ботинок, разные. Дайте примерить. Мне ведь надо еще забинтовать ноги. Наверное, вот эти будут в самый раз». «В пятке нормально? Не болтается?» «Отлично». Одевшись и согревшись, Ури оглядел людей вокруг, и два различимых при свете фонарика. «Не знаю, как мне благодарить вас, друзья». «А ты и не благодари», — перебил его Брекли. «Это нам в охотку». Машина замедлила ход и остановилась. Двое молча выпрыгнули, и вездеход двинулся дальше. «Вот что, ребята, вы останетесь вдвоем. Я уже сам поеду и об этой машине, значит, позабочусь. Бил, я выкину вас в том месте, что тебе на карте показывал, а дальше вы уж сами соображайте». «Постараемся», — ответил Ян. Он перепаковал рюкзаки, засунув в свой три четверти общей поклажи и начал надевать легкий на плечи ури. «Я могу нести больше», — запротестовал тот. «Пешком, может быть» но если вы хоть себя самого на лыжах понесете, то я буду счастлив. А для меня тяжести – дело привычное». Когда вездеход остановился в последний раз, в нем оставались только Ян и Ури. Брекли вышел из кабины, открыл заднюю дверь, и они вылезли на обледеневшую дорогу. «Вон лыжня», – сказал Брекли. «Мотайте по-быстрому с дороги и не останавливайтесь, пока не зайдете в лес. Счастливо». Он исчез, прежде чем Ян успел сказать хоть слово. Вездеход с рванулся с места, Обдав их дождем ледяной кружки и они остались одни. К лесу вела засыпанная снегом лыжня. Я напустился на колено и застегнул крепление на лыжах Ури, потом на своих. Смотри, петлю лыжной палки надеваешь на руку вот так. Палка висит на руке. Теперь опускаешь руку и хватаешь палку вместе с петлей. Так ты ее никогда не потеряешь. Теперь смотри движение, скользящее вот так. Пошло скольжение правой ногой, отталкиваешься левой рукой. Переносишь вес на другую ногу. Скользишь на левой, отталкиваешься правой. Вот так. Пошел. Это не так просто. Сумеешь, надо только в ритм войти. Смотри на меня. Толчок, толчок. Хорошо. Так и иди, а я за тобой. Ури с трудом двинулся вперед. Вскоре у него начало получаться. Тут лыжня свернула, и путешественники очутились перед пушистой снежной стеной дремучего леса. Теперь первым пошел Ян, чтобы прокладывать след по нетронутым сугробам. Над черными силуэтами деревьев небо стало светлеть. Когда они вышли на опушку, Ян остановился и взглянул на луну, скользящую поверх несущихся облаков. Впереди виднелась мрачная громада горы. «Это Бен Граембек», — сказал Ян. «Мы ее обойдем». «Слава Богу! Я думал, ты меня потащишь через нее». Ури тяжело дышал и обливался потом. «Это ни к чему. А с той стороны пойдут замерзшие ручьи и озера, так что идти станет легче. Быстрее пойдем». «А сколько всего надо пройти?» «Километра восемьдесят, если напрямую». Но у нас по прямой не получится. Вряд ли я одолею это расстояние. Ури мрачно смотрел на морозную пустыню, лежавшую перед ними. Ты знаешь обо мне? Я имею в виду, тебе сказали? Сара мне все рассказала Ури. Хорошо, у меня есть пистолет. Если я сам не сумею, ты меня застрелишь и пойдешь дальше, понял? Ян нерешительно помолчал и медленно кивнул.